Глава 15. Подготовка. Разместившись в просторной комнате, уже намеревался заснуть, как в дверь тихонько кто-то поскребся. Подавив желание призвать клинок, я открыл дверь. За порогом оказались три молодые девушки с кувшином и льняными тряпицами. Как оказалось, они пришли омыть меня и с явным умением и знанием занялись своим делом. Закончив и забрав с собой влажные тряпки, они уже собрались уходить. Но так как у меня уже пару месяцев не было женщины, то я привлёк в себя одну из них, что приглянулась мне больше всех, предложив остаться на ночь. И она, рассыпавшись звонким смехом, чуть отстранилась, пообещав прийти позже. Пока есть время, решил проверить, чем же меня порадует торба жреца. Кроме карты каменной палицы, нашлась такая же пустая карта навыков и выцветшая карта без меча. Подробнее рассмотрел каменную палицу. На поверку она оказалась неожиданно легкой, но все равно создавалось впечатление, что ее сделали не руками, а нашли удачно отколотый кусок. И все. Каменный кулак. булава, Ранг Ди, Материал черный гранит. Вес один килограмм, Тип божественный артефакт, масштабируемый. Особенности: позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 19% поглощённой этим оружием энергии отходит непосредственно эр. 1% поглощенной энергии конденсирует меч. 40% отходит владельцу, 40% поглощает система. Посвящение эр заблокировано, требует привязки. Разблокирует параметр вера. Вера 1 возможность преобразовать схожие параметры в веру. Символ власти позволяет посвящать великому эр новых адептов. 10 из 10. способен при ударе в стену пробить проход способен испускать истинный свет позволяющий видеть сокрытое. Дает эр шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю шанс зависит от могущества бога маяк ну просвет ясно тот коротышка не смог бы прятаться прямо у нас под носом а вот что это за проходы в стенах совсем непонятно закончив с картами взялся за торбу Это оказалась такая же торба мародера, что была и у меня. Внутри нашелся всякий мусор и объедки. Единственным целым предметом оказалась тяжелая шкатулка из серого металла, которую не получилось открыть. На ее крышке были выстроены в ряд пять небольших колесиков с системными цифрами, вырезанными на гранях, что сменяли друг друга при прокрутке. Когда я еще крутил в руках странную шкатулку, в дверь слегка поскреблись И я вновь запустил к себе ночную гостью. Утром на рассвете я проснулся уже в одиночестве, а моей ночной подруге напоминали только скомканные простыни и легкий цветочный аромат. Одевшись, решил наведаться в кухню, чтобы подкрепиться, да и проведать вернулся ли Пелилит, да и как дела у Люпуса тоже не помешает узнать. Как только вышел из своей комнаты, молодой раб, что кемарил на стуле, дожидаясь моего пробуждения, встрепенулся и поприветствовал меня, хоть и излишне ветивата, но с несомненным почтением. Как выяснилось во время беседы по пути на кухню, хозяин дома вернулся перед рассветом и распорядился проводить меня к нему, как только я утолю голод и жажду. Элит оказался в том же зале с артефактами, где я его впервые увидел. здравствуй, мой юный дрог». У меня есть много новостей, и часть из них касается непосредственно тебя. И ты здравствуй. Удалось оживить павших. Услышав мой вопрос, Пилит заметно помрачнел. Того, кого пронзили шилом Зевса, славы ему и почтения, оживил, хотя это и стоило мне изрядной доли репутации. А вот второй, что поражен был молнией небесной, эх, «С ним всё странно. Хоть громовержуца и оживил тело, души в нём уже не оказалось. А безумцу разум вернули? М да, и это очень хорошо. Безвозвратно потерял я лишь одного воина. По возвращении я проведал твоего ручного монстра. Нужно будет излечить его ещё раз. И если представится такая возможность, изучи навык э, питомец. Это пойдет на пользу вам обоим. С благодарностью кивнул. Ну а что за новости? Грядет новый призыв героев. Начал пилиться значением. Опять в подземелье кинут тысячу, и на выходе полторы сотни героев получат. Хмыкнул, вспомнив нерадужную статистику. Ну, нет. Новым героям предстоит пройти своим путем. Он легче и короче нашего. Я вопросительно приподнял бровь. И заметившее это пилит продолжил: "Высоко в небесах создана локация, внешнее поле боя. Что это я пока себе представляю не очень хорошо, но на нем будут сражаться герои против монстров и пришлых. И убив всего одного, будут подтверждать свою сущность и получать все, что получили мы, совершив первый подвиг". "Несправедливо", высказал я то, что думаю по этому поводу. Несомненно, но мы вышли из нашего первого подвига сильнее и богаче, нежели выйдут они. А моя доля во всем этом какая? А наша с тобой доля в том, что громовержцу потребна, чтобы отряд богоравных героев проник в мрачные катакомбы и выкрал алтарь мертвых богов. А если его разрушили уже много веков тому назад или не было там вообще? Кто знает? Нет, так нет. Возможно, кроме алтаря, найдем еще другие ценные артефакты. Пивок на заставленные столы. К тому же, Зевс отсыпал злато и серебра для оплаты наемников, Так что у нас будет десяток героев и три десятка опытных воинов. Ясно, что этого может не хватить, но создать миссию больше, чем на десять героев, пока нет возможности. Может, стоит взять только два десятка воинов? Там же могут быть бывшие герои, ставшие воителями, и они будут не прочь присоединиться к нам и вместе покинуть подземелья. м, -м, -м очень хорошая идея, мой премудрый друг. То ли у него это была просто присказка, то ли он каким-то образом узнал мои характеристики. У меня как раз есть подарок для тебя, и увидел, что Пилит явно заинтригован. Мёртвый герой гоблинов, мёртвый герой гоблинов. И тоже жрец. Элит явно обрадовался тем фактом, что ему вновь представится возможность покопаться во внутренностях. Прошли в неприметную дверь, которая скрывалась за портьерой. Войдя в небольшую комнату, увидел широкий стол со следами тщательно затертых следов крови. На небольшой тумбе располагались остро отточенные инструменты, которые ожидаешь увидеть в пыточных застенках, а не в доме почтенного лекаря. Сбросив на стол еще не начавшее кочинить тело, я с интересом наблюдал за действиями Пилита. Хоть это и было противно моей природе, но эти знания могут мне спасти жизнь. Надев кожаный передник, покрытый кровавыми пятнами, пелит приступил к разделке тела. Взяв остро отточенный короткий клинок, уверенно принялся за дело. Рассек живот и при помощи молотка и зубила сломал ребра на груди. И начал складывать органы в большой бронзовый котел, попутно сообщая, чем они отличаются от человеческих. Для себя отметил, что внутренности гоблинов очень похожи на человеческие. Чуть другая форма органов, но по крайней мере, лишнего сердца нет, а само сердце смещено к центру. И самое главное, из сердца пилит извлек синеватый округлый камешек и передал его мне. Сердце бледного жреца, я тоже нашел подобный камень. Кристаллы маны четыре единицы. Если потратишь ману и будешь его сжимать в руке, то мана из камня довольно быстро перейдет к тебе, пояснил старый философ. «Вещь, конечно, полезная, но увы, не для меня. Десяток ударов молний, которая может быть опасней для меня, чем для врагов. Протянул камень назад Пилито. Тебе он нужнее. Может, когда будет не хватать маны на лечение, поможет. С улыбкой приняв дар, Элит стал смывать с рук кровь. Слуги придадут эти бренные остатки очистительному огню. Коротышка уже разделал. Нет, немного позже этим займусь. Впрочем, скелет от ужаса тоже не лишним будет обследовать. Усевшись на небольшой веранде и распивая вино, мы с Пелитом обсуждали предстоящую миссию по добыче алтаря. рассказали друг другу подробности нашего первого подвига и пришли к выводу, что нужно будет как-то спуститься в увиденный мною сад или же попытать счастья, спускаясь в выгребную шахту, которую мой собеседник тоже видел, и он склонялся к тому, что изначально она использовалась как-то иначе. Сложно с ним не согласиться, если вспомнить отхожее место и купальню в таверне. Совместно решили, раз все равно часть отряда будет находиться в торбе, То и воды с едой можно захватить не в расчете на 35 воинов, а значительно меньше, так как по расчетам Пилита на время экспедиции нам понадобится не менее 40 талантов еды и воды, и это не считая спальных мешков, длинных и крепких веревочных лестниц наподобие тех, что используются на кораблях, и всего прочего. Когда мы закончили, солнце уже давно покинуло зенит и через несколько часов уже собиралось зайти. Внимание! Доступна миссия: защита родовой локации номер 141. Ноль из одного». Снова пойдешь?» — спросил пилот обеспокоенно. Да, нужно становиться сильнее, пожал я плечами. «Возьмешь торбу с отрядом? Там сейчас осталось еще четверо воинов. Нет, если я сгину, то потеря твоей торбы будет невосполнима. Взяв в руку свою торбу, я принял очередную миссию. Уже привычно экипировался, с сожалением подумал, что скоро патроны закончатся и пистолет из грозного оружия превратится в громоздкую железку. На этот раз очутился где-то рядом с побережьем, так как нос уловил знакомый запах водорослей. Невдалеке виднелась полуразрушенная башня, и я решил с нее осмотреться. Пару раз чуть не сорвался на землю, но все же забрался на высоту не менее 15 локтей. В действительности оказался на небольшом прямоугольном островке, широкой части, хорошо если в лигу длиной. осмотрелся еще лучше, но никакого поселения не увидел. Впрочем, пришельца я не увидел тоже. Спустившись на землю, я решил проверить другую оконечность островка в надежде, что именно там скрылся враг. В ином случае придется выбираться отсюда не пойми как. За последующие полчаса я обследовал все побережье и в небольшой бухточке нашел, кого искал. Это оказалась на вид довольно немолодая женщина с очень морщинистым лицом и совсем неожиданными и сине-черными волосами в обычной одежде героя. Герой Лия, третий уровень. Текст над ее головой был подсвечен зеленым, что и неудивительно. Никого здесь убить она еще не успела. Да и мудрено кого-нибудь убить со сломанной, как минимум, в двух местах левой ногой. Похоже, ей совсем не повезло появиться на склоне берега, и не удержавшись, она неудачно свалилась вниз. Эй, герой, помоги мне! Я пришла с миром, крикнула она, заметив мое появление. Несмотря на то, что она в левой руке продолжала сжимать короткий и широкий кинжал, прозвучавший миролюбивый тон меня немного успокоил, и я решил послушать, что она мне еще скажет. С её слов, прибыла она в мой мир только для того, чтобы разведать обстановку и поторговать, поскольку торговлей можно получить много больше пользы, нежели воюя. Тем более доктрины ее веры запрещают убивать разумных, и герои ее бога получают очки системы только убивая монстров. Ее голос странным образом успокаивал, и я уже раздумывал, из чего сделать лупки, дабы зафиксировать сломанную ногу. Стоило отвести от нее взгляд, Как я уловил молниеносное движение и заметил, что Лея подняла правую руку с двухствольным пистолетом, так как ничем другим это быть не могло. Но успел дернуться, как почти одновременно раздался залп, и я вновь умер. Внимание, вы погибли. Вот старая сука. С миром она, блядь, пришла. Да еще этот бьё голос. Явно или магия, или навык системы. Внимание. «Желаете активировать навык шаг назад. Стоимость активации пять очков в системе 109 и 120. Да нет. Немного успокоившись и обдумав свои действия, нажал да. 104 120. Осознал себя живым и не дослушав то, что она мне старалась донести, схватился за пистолет и выпустил ей в голову две пули. Но лея, оказывается, заметила мое движение и успела выстрелить одновременно со мной. Левый бицепс обожгло болью, и, скосив глаза, я увидел, как кровь стремительно пропитывает куртку. Внимание, миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да, нет. Отмахнувшись от сообщения, Наскоро перетянул рану прямо поверх куртки и, убрав пистолет в кобуру, призвал меч. Пару раз ткнул труплее, но, как и ожидалось, очков системы не получил. Осмотрел двухствольный пистолет. Похоже, он заряжается только через ствол. Так как никакой обуимы я не нашел. Зато обнаружил на поясе мешочек с патронами, как будто сделанными из тонкого и твердого пергамента, очень похожего на тот, что я во множестве нашел в убежище. Отыскав куртку, отыскал оружейную карту кинжала, и при прикосновении к самому клинку через меня прошла волна энергии. Внимание, вы получили 24 ОС, 128 и 120. Внимание, вы получили седьмой уровень, 840. Внимание, доступные очки характеристик 2. Похоже, когда она умерла от моей пули, ее собственный кинжал поглотил очки системы. Это следует запомнить, возможно, пригодится в будущем. Торба оказалась обычной для героя. Внутри ничего не было, кроме небольшого зеркальца, которое отражало удивительно точно, и отображалось в справке как предмет системы. Засунув труп в свой торбо, я завершил миссию. Решил не идти на излечение к Зевсу, так как бесплатно он это делать точно не будет, а репутация еще пригодится для покупки навыков. Появившись на веранде, на которой буквально пару часов назад начал миссию, я обнаружил Пилита с задумчивым видом пьющего вино. "Я вижу, твой подвиг был не столь легок, как предполагалось", сообщил он мне, заметив напитанную кровью повязку. Меня пыталась очаровать сирена с пистолетом, пошутил я в ответ: "Это хорошо, что ты не теряешь бодрость духа, но все же позволь мне осмотреть тебя". В лучах заходящего солнца пилиц снял с меня изорванную куртку и срезал рука в туники. При помощи небольших щипцов извлек из раны какие-то лоскуты и приступил к лечению магией. Я заметил, если из раны убрать лишнюю грязь, то магия срабатывает намного лучше. Впрочем, это актуально и для обычного лечения, поведал он мне в процессе. Кстати, сможешь как-нибудь открыть вот эту шкатулку? Передал ту, что нашел у гоблинского жреца. Да и с этим оружием стоит разобраться. На столик лег двуствольный пистолет с мешочком патронов. Шкатулка, по всей видимости, открывается, если подобрать комбинацию цифр. И что-то подсчитав в уме, он добавил. А, всего сто тысяч вариантов. Это же почти вечность, вырвалось у меня. Посажу за это дело пару надежных рабов. Думаю, за несколько дней они справятся. А по поводу твоего второго вопроса, Пилит понюхал пахнущие гарью стволы и скривился. Нужно разобрать пергаментный снаряд. Полагаю, внутри он должен походить на твои. Разрезав пергамент, Элит высыпал на серебряный поднос странный порох, совсем не похожий на тот, о котором я знал благодаря навыку. А вот сама пуля оказалась просто свинцовым шариком, диаметра чуть меньше ствола. Я же рассказал Периту все, что вспомнил про дробовики, так как там патроны с похожей компоновкой. Осмотрев, как следует пистолет, снизу стволов обнаружил железную палочку, которой, по всей видимости, снаряжается патрон. Я взял пистолет, засыпал в ствол порох, запихнул с помощью палки кусок пергамента, вкатил в ствол пулю и остатком пергамента зафиксировал пулю в стволе. Если взвести боёк и дёрнуть за курок, должен выстрелить, объяснил я своей манипуляции пилиту. На чём планируешь проверять? Нужны доски, либо туши овцы или свиньи. Пилит распределился, и к нам затащили мертвого барана. Я, как следует прицелившись, выстрелил. Как и ожидалось, раздался гром, и шнапы скоро полил шерсть. Пуля же пробила барана почти насквозь.